Глава 8. Как найти психолога, который поможет? Если вы слушаете эту аудиокнигу, можно с некоторой долей уверенности предположить, что вы сами или ваши близкие уже столкнулись с проблемой страхов. А значит, в той или иной степени вы задумывались о том, как с ней справиться, и как найти человека, который вам в этом поможет. Перед тем, как перейти к характеристикам психологов и методам их подбора, давайте очень упрощенно и кратко разберем, какие виды психотерапии бывают. Виды психотерапии Подвидов, типов, вариантов психотерапии великое множество, как и способов их классифицировать и группировать. Какого-то единого стандарта пока не существует. Назову несколько самых популярных на сегодняшний день. Поведенческая психотерапия имеет в арсенале средства, которые воздействуют на механизмы поведения человека. К этому направлению относятся когнитивно-поведенческая, бихевиоральная, рационально-эмоционально-поведенческая терапия и многие другие, метод, который практикую я – краткосрочная стратегическая терапия, можно отчасти отнести к этой группе. Психодинамическая психотерапия ориентирована на работу с глубинными слоями психики, с прошлым человека, причинами и следствиями накопленного опыта, бессознательное, сны и тому подобное. К этому направлению относится психоанализ Фрейда, аналитическая психология Юнга и другие. Идеи Фрейда легли в основу учений многих видов психологических школ, так что, по сути, большинство подходов до сих пор базируются на его постулатах. Надо сказать, довольно несовременных и спорных. Гуманистическая, экзистенциально-гуманистическая психотерапия проповедует осознание ценностей, принятие ответственности за свой выбор, изменение жизненного пути и так далее. К этому направлению относятся логотерапия, клиент-центрированная психотерапия, гештальтерапия, в общем методы, основанные на идеях гуманистической психологии. Есть и другие подходы – психодрама, арт-терапия, телесно-ориентированная терапия и тому подобное. На них мы особенно останавливаться не будем, так как я не рекомендовал бы эти методики для решения таких острых проблем, которые мы обсуждаем в этой аудиокниге. Не могу сказать, что эти методы неэффективны. Но скорость и экономичность психотерапии в случае с острыми состояниями имеют особое значение, и, на мой взгляд, эти методы требуют значительно больше времени для достижения изменений. Как это работает? Психологи из поведенческой группы, как и следует из ее названия, воздействуют на поведенческие механизмы человека. Приверженцы поведенческой психотерапии ставят своей целью изменить стратегию поведения человека, вследствие чего его жизнь станет счастливее. Во второй и третьей группе психотерапий, в свою очередь, изучается прошлое, которое привело к сложившимся результатам. Рассматриваются и анализируются чувства, сны, бессознательные психологические защиты и механизмы клиента, его ресурсы, ценности и прочее. Взгляды представителей трех названных мной типов психотерапии во многом расходятся. Приверженцы поведенческих методов говорят о неэффективности других подходов. Мол, годами говорится о сути бытия, а человек при этом продолжает страдать. А психологии из других групп убеждены в поверхностности поведенческих методик. Человека от страха избавили и оставили один на один с недрами его подсознания, и откуда неизвестно, что вылезет в следующий раз. Кто в данной ситуации прав? С моей точки зрения, всем и лишь отчасти. В юности, будучи преданным фанатом поведенческих подходов, я считал наши методики почти что единственно верными и необходимыми. Но по мере приобретения опыта критичность отступает. Поэтому сегодня я не скажу, что есть что-то идеальное или радикально плохое. Существуют подходящие или неподходящие методы для конкретной проблемы. И, по моему субъективному мнению, в случае проблем, основанных на страхах, наибольшую эффективность показывают поведенческие виды психотерапии, что подтверждается научными исследованиями и метаанализами исследований. Метаанализ – статистический анализ множества уже проведенных исследований. Например, Французский национальный институт здоровья и медицинских исследований, INSEUM, в своем метаанализе признал более высокую эффективность когнитивно-поведенческой терапии по сравнению с другими методами при следующих типах расстройств. Агорофобия. Панические расстройства. генерализованные тревожные расстройства, социофобия, посттравматический синдром, обсессивно компульсивное расстройство депрессия и другие. А лично я предпочел краткосрочную стратегическую терапию другим методом и даже когнитивно-поведенческой терапии, потому что наш подход основан на уникальных, специально разработанных и раз проверенных стратегиях и протоколах лечения расстройств. которые базируются на неординарной логике и определенной сугестивной гипнотической коммуникации, что позволяет быстрее и эффективнее обходить сопротивление проблем и показывает значительно большую скорость, экономичность и предсказуемость результатов. Стратегия работы над собой Итак, рассмотрев в общих чертах основные методы психологической помощи, мы можем понять, какие психологи и с какими страхами работают лучше всего. По моему мнению, со страхами в стадии обострения, когда они перестали быть адаптивными и подчинили себе человека, надо идти к специалистам поведенческой психотерапии, тогда как со страхами в легкой форме, а также с экзистенциальными страхами могут работать и представители психодинамических подходов. Объясню, почему так. Расстройство, порожденное страхом, это ограничение, которое необходимо убрать. И сделать это нужно по возможности быстро. В данном случае важна так называемая экономичность подхода. Не тратить время и силы на поиск причины сложившейся ситуации, а как можно быстрее выключить эту проблему. Почувствовать себя свободнее, лучше, увереннее, Начать наконец-то жить. Если провести аналогию с финансовыми вложениями, можно сказать так. Странно тратить деньги на курсы английского, если завтра ничего будет есть. Важно сначала обеспечить прожиточный минимум, а потом уже заниматься саморазвитием. Финансовая аналогия тут не случайна. Чем длительнее терапия, тем больше сеансов понадобится и тем существеннее будут затраты. Когда острое психологическое состояние снято и ограничивающий страх убран, можно заняться самоизучением, то есть обратиться к психодинамическим, гуманистическим и другим методам. Если же острые проблемы не закрыты, самопознание вряд ли сможет происходить гладко. Гуманистические подходы хорошо справляются с экзистенциальными страхами. С помощью, например, гештальтерапии можно глубоко и детально изучить себя, что позволит открыть новые горизонты, да и просто будет интересно и познавательно. Сроки терапии. Важно помнить, что одну и ту же задачу психологи трактуют с позиций своего подхода. Так, например, страх мы, представители поведенческих методов, рассматриваем как проблему, от которой надо быстро избавиться, а специалист другого подхода может увидеть в страхе глубинную проблему, с которой надо работать. Поэтому периодически ко мне приходят клиенты, которые говорят, «Я долго ходил на терапию, изучил свой страх от и до. Я знаю про него все, когда и почему он возник, кто в этом виноват». Но страх не уходит. Что я могу порекомендовать в этом случае? Консультируйтесь с разными специалистами, и определяйте сроки, в течение которых вы хотите заметить значимый результат. Например, в рамках краткосрочной стратегической терапии я всегда оговариваю с клиентами продолжительность нашего взаимодействия. Так как ни один метод не может быть хорош для всех, я оговариваю, что в нашем методе принято вот что. Я даю себе 10 встреч по одной каждые две недели. что в два раза реже, чем у коллег из других подходов. Если за это время мы с клиентом не замечаем улучшений, то мы понимаем, что этот метод ему не подходит. Это бывает, но очень редко. У нас не принято держать в терапии клиента годами, в то время как он не получает облегчения. Я считаю это честным и человечным. На всякий случай сделаю уточнение. По краткосрочной стратегической терапии Собрана международная статистика, которая показывает, что при фобических состояниях, страхах и тревогах она помогает в 8697 97 случаев, в зависимости от типа расстройства. Подробную информацию о нашем методе можно найти в книгах Джорджио Нардоне, переведенных на множество языков, в том числе и на русский. Можно ли предсказать результат? Самый распространенный вопрос, который я слышу от некоторых клиентов перед началом первого сеанса или после него, а мне поможет, важно отметить, что со стопроцентной гарантией предсказать результат терапии невозможно, как и результат любого вида лечения, включая медикаментозное и оперативное. Если кто-то уверяет вас, что точно, вообще без вопросов, да всем помогает сто пудов, от такого человека лучше бежать сразу же. Человеческий мозг, объективно говоря, изучен довольно слабо. Различные тревожные состояния порождаются множеством причин, среди которых физиологические особенности человека, в частности его генетика и гормональные процессы, а также особенности психики, на которую воздействует огромное количество факторов. Поэтому точно предсказать, как та или иная терапия, подействует на отдельно взятого человека невозможно. Даже таблетки работают на разных людях по-разному. Одни и те же антидепрессанты одному человеку не дадут никаких побочных эффектов, а у другого вызовут такое обилие осложнений, что придется регулировать дозировку, заменять или вовсе отменять препарат. У меня большой опыт работы с клиентами. И, конечно же, для себя я отмечаю, у кого изменения происходят легче и быстрее, а с кем дело идет сложнее и медленнее. Но пока эта информация находится в стадии анализа. Однажды ко мне пришел человек с большим количеством довольно серьезных проблем. «Вот тут будет по-настоящему сложно», – подумал я. «Не факт, что что-нибудь получится». В итоге мы встретились с ним два раза. Между первым и вторым сеансом Он проделал такую колоссальную работу, что дальнейшей моей помощи не потребовалось. Ситуация выглядела так. Из-за регулярных панических атак мужчина потерял работу. Примерно в это же время у него возникли проблемы в семье, и он прошел через непростой развод. У него почти не было средств к существованию. Жизнь разваливалась на куски. Будучи в депрессивном состоянии, он обратился в государственную психиатрическую клинику. И его немедленно положили в психиатрическое отделение и прописали серьезные препараты. Моя бывшая клиентка позвонила мне и рассказала эту ужасную историю. Попросила помочь. Мы встретились с этим мужчиной, пообщались. Я дал ему задание. Результат. До нашей встречи панические атаки мучили его каждый день. А в течение следующих двух недель после сеанса у него произошла всего одна атака. И то в тот момент, когда он приезжал в психиатрическую клинику. После этого, как я уже говорил, у нас был один сеанс. Он рассказал мне о произошедших с ним фантастических изменениях и прекратил терапию. Насколько я знаю, на сегодняшний день дела у него обстоят так. Он получил новую специальность. Нашел хорошую работу. успешно женился, и у него родился ребенок. Конечно же, бывают и ситуации, когда я ничем не могу помочь клиенту. Это необходимо признавать, но это совершенно не значит, что проблема нерешаема. Просто этому человеку не подходит данная методика. При этом другие могут оказаться вполне эффективными. Главное – найти специалиста, который их предложит. Мне кажется, такая открытость – В обсуждении текущего состояния и возможных результатов терапии максимально честный и бережный подход по отношению к клиенту. Комфорт в процессе терапии. Как вы уже, наверное, поняли, моя методика – краткосрочная стратегическая терапия – построена на множестве логических парадоксов. А кроме всего прочего, я часто даю клиентам странные и, на первый взгляд, нелогичные задания. Причем заранее об этом предупреждаю. У людей авантюрного склада такой подход вызывает интерес и даже азарт. А что будет дальше? Тогда как другие, наоборот, страдают от моей изобретательности, испытывают закономерный дискомфорт. Поэтому, когда меня спрашивают, насколько человеку должно быть комфортно в процессе терапии, я затрудняюсь ответить. С одной стороны, взаимодействие с терапевтом должно быть комфортным. Недопустимое общение в какой-то токсичной манере, а уж тем более унижение или издевательство. Хотя и такое бывает. О том, как избежать подобных ситуаций, поговорим чуть позже. С другой стороны, сами задания комфортными быть не должны. Если вы собрались идти против собственного страха, вы должны помнить, что это может быть не очень приятная работа. Но именно в этом и заключается процесс терапии. Вообще парадоксальные и странные задания – одна из характерных особенностей моего метода терапии. Помните пероэты и яблоки? У нас с коллегами в арсенале есть набор странных заданий. При этом зачастую мы вынуждены придумывать новые, специально под наших клиентов. Например, у меня была клиентка, которую мне надо было так или иначе выманить на улицу. Мы обсуждали с ней эту возможность. И ее слова «А что туда ходить? Там нет ничего красивого и привлекательного для меня». Натолкнули меня на мысль о задании. Фотографировать самые отвратительные объекты, которые она найдет. Чем более странными будут фотографии и чем менее красивыми будут объекты, запечатленные на них, тем лучше. В итоге клиентка присылала мне фотографии пустырей, луж, мусорных контейнеров, заброшенных домов и так далее. У меня подобралась неплохая коллекция таких шедевров. А главное, прогулки по отвратительным местам с целью фотоохоты среди прочих заданий помогли достигнуть ей значительного улучшения психологического состояния. Если говорить про пищевые расстройства, которые мы детально не рассматриваем в этой аудиокниге, при том, что они во многом связаны со страхами, то при работе с ними парадоксальных задач применяется тоже немало. Например, одна из них, поставленная перед человеком, который давно и безнадежно хочет похудеть, звучит так. Есть те продукты, которые для тебя под запретом, и ничего другого. Странно, да? Да, но только на первый взгляд. При строгом ограничении в том или ином продукте у человека формируется патологическое влечение именно к этой еде. И рано или поздно происходит срыв. Человек теряет контроль и съедает целый торт или банку нутеллы, или что-то аналогичное. Ведь если ты себе чего-то не позволяешь, то отказаться от этого невозможно. А если позволяешь, значит, можешь и отказаться. В результате, как сказала женщина, которая я дал такое задание, вы расколдовали еду. Запретный плод стал обычным продуктом питания, от которого можно отказаться или нет, по выбору. Еще один пример странного и не очень логичного задания. У меня был клиент, который, чтобы защититься от панической атаки, пил корвалолу. Этот препарат стал его костылем, защитным механизмом. И один лишь факт – отсутствие в сумке вожделенного флакона мог вызвать паническую атаку. Чтобы отменить этот костыль, мы договорились, что клиент не будет принимать лекарства в тревожные моменты, а будет просто его нюхать. Идея этого задания также возникла при изучении взаимодействия этого клиента со своим страхом. Он вскользь заметил, что даже запах карвалола действует на него успокаивающе. Таким образом, сначала он отказался от приема препарата, стал его только нюхать, а потом и вовсе начал забывать дома. Потому что, ну зачем это лекарство, если его даже пить не надо, чтобы успокоиться? Если стало хуже, бросать ли терапию? В ходе терапии возможны не только прорывы. но и некоторые откаты. Причем зачастую эти откаты могут случаться как по независимым от психотерапевта причинам, так и при его непосредственном участии, если того требует ситуация. Бывают случаи, при которых новые способы реагирования приживаются нелегко, и человек в один непрекрасный день может вернуться к избеганию или начать просить близких о помощи, или как-то по-другому кормить свой страх. Что делать в таком случае? Во-первых, понимать, что это нормально. Так бывает. А во-вторых, ни в коем случае не бросать психотерапию. Потому что вернуться на достигнутые высоты при содействии психотерапевта намного проще, чем без его поддержки. Мы уже обсуждали ситуацию, когда человек продвигается в терапии семимильными шагами, и с каждой новой победой ощущает, как у него за спиной вырастают крылья. Это может быть несколько нестабильным состоянием, которое психотерапевт может намеренно чуть загасить, притормозить клиенты, устроить ему небольшой, но запланированный откат. И это будет исключительно на пользу. Так что если вы чувствуете, что в процессе терапии на фоне общего улучшения состояния произошло некоторое замедление, или возвращение к прошлым паттернам поведения. Продолжайте терапию и знайте, что это временное явление. Но только при условии общего движения вперед, а не ухудшения самочувствия от сеанса к сеансу. Кстати, по поводу оценки своего состояния. Важно отметить, что многие люди склонны обесценивать свои достижения. Поэтому в процессе терапии С помощью различных техник мы учимся отслеживать реальные результаты и измерять прогресс. Например, один мой клиент на третьей или четвертой встрече с грустью заявил, что ничего в его жизни особо не меняется. Раньше у него панические атаки случались ежедневно, а теперь раз в неделю. Конечно же, в случае с паническими атаками хочется избавиться от них раз и навсегда. Но реальность такова, что любые свершения требуют времени. Подходит ли мне этот терапевт? Мы переходим к главному вопросу раздела. Как же выбрать терапевта? Ежегодно вузы нашей страны выпускают десятки, а может быть и сотни тысяч психологов, и каждый из них обладает какими-то компетенциями. Не зря же учился. Чем руководствоваться, подбирая специалиста, который поможет вам выбраться из глубин страха и достигнуть спокойствия, уравновешенности и полной автономности в жизни? С направлениями в области психотерапии мы относительно разобрались. Что же касается рекомендаций по поводу конкретного специалиста, то их, к сожалению, дать невозможно. поскольку не существует единого проверенного способа точно определить, кто подходит именно вам. Да-да, придется пробовать. Объясню почему. По моему глубокому убеждению, в 21 веке никакие бумажки, подтверждающие прохождение миллиона курсов, получение высшего психологического образования или факт учебы за рубежом, ни о чем не говорят. Мне грустно об этом говорить, но я считаю, что психологическое образование и психология как наука в наше время достаточно сильно скомпрометированы. Причина в том, что специалисты, называющие себя психологами и зачастую имеющие вполне реальное психологическое образование, применяют в своей практике довольно странные методы. Например, карты Таро, астрологию, нумерологию и так далее. а некоторые официальные методы психотерапии не соответствуют критериям научности. Например, согласно критерию Карла Поппера, австрийского и британского ученого, одного из самых влиятельных философов 20 века, некоторые психологические теории невозможно проверить на научность или фальсифицируемость, потому что с их помощью можно объяснить практически любое поведение человека. Поясню. По Попперу теория является фальсифицируемой, научной, если она имеет гипотетическую возможность опровержения. Теория, которая не имеет такой возможности, всегда непогрешимо верная теория, позволяющая объяснить все, что угодно, в рамках области, которую она описывает, является нефальсифицируемой, то есть вызывает обоснованные подозрения. Итак, я не отрицаю. что такие методики могут оказывать положительное воздействие на клиента. Даже препараты плацебо в определенном проценте случаев срабатывают. Поэтому я не готов рассуждать об эффективности, востребованности и актуальности оккультных наук в сочетании с психологией. Но сам, будучи клиентом психолога и практикующим терапевтом, я предпочитаю техники с максимально возможной доказательной базой. Кстати сказать, психология – не та наука, в рамках которой возможна строгая доказательная база. Ведь речь идет о человеческой психике, а что может быть более индивидуальным и непредсказуемым. В области поведенческой терапии проведено много исследований и имеется обширная статистика. Однако даже к этим цифрам и данным бывают поводы придраться. Но в целом можно сделать такой вывод. Если метод удовлетворяет научным критериям и продолжает развиваться в этом направлении, с моей точки зрения он заслуживает доверия. На сегодняшний день у нас нет законодательной базы, которая бы регулировала технологии работы психологов. Такая правовая основа нужна и пациентам, и нам самим. Пока ее не существует, даже самый титулованный доктор психологических наук в самый неожиданный момент может увлечься теории психических энергий или идеями реинкарнации души и начать применять их в своей работе. Конечно, я утрирую, приводя такие примеры. Но опасность того, что пациент может не отличить псевдонаучные техники от проверенных и исследованных методик, реально существует. Также, по моему мнению, не стоит воспринимать как гарант качества различные организации, легиям и ордена психотерапевтов. Подобных образований сотни, и за работой каждого отдельного психолога там не следят. Кроме того, у руля некоторых из них могут стоять те же специалисты, уверовавшие в спорные теории. В любом случае практическое образование и навыки не то же самое, что образование формальное, теоретическое. Особенность практического образования в том, что действенным навыкам учат исключительно за деньги и за большие. Вузы, особенно российские, дают крайне слабую практическую базу. Выпускник знает много, но делать первое время почти ничего не умеет. Чтобы получить практический опыт, мне пришлось много учиться у зарубежных специалистов. Найти для себя как для практика ответ на вопрос «как это сделать» порой очень непросто. Чему же тогда доверять? По существующей традиции, в соцсетях или на сайте того или иного специалиста публикуются отзывы о его работе. Наверное, вы ждете, что я скажу «доверяйте им». Я сам не собираю отзывы своих клиентов. Только веду статистику результатов работы с ними. И не доверяю тем отзывам, которые психотерапевты сами отбирают для своих сайтов. Конечно же, они разместят самые красивые, позитивные и приятные. Единственное, чему я бы доверял, это мнению реальных людей. Друзей, знакомых, родственников. Если они ходили им и им помогло, значит, можно попробовать. Но с учетом того, что вы сами другой человек, то, что помогло кому-то, не обязательно будет таким же лечебным для вас. Даже таблетки на разных людей действуют по-разному. помните. У меня бывали ситуации, когда я отправлял своих друзей к терапевтам намного круче меня. Я был и остаюсь уверен в их компетентности и таланте. А друзья оставались недовольны, просто потому, что контакт с терапевтом не случился в силу тех или иных личных причин. У меня есть несколько факторов, по которым я рекомендую выбирать психотерапевта и с радостью с вами поделюсь. Если вы раздумываете о том, какой человек со временем мог бы стать вашим мужем или женой и родителем ваших детей, вероятнее всего вы понимаете, что совершенство найти вряд ли удастся. Дипломы воспитателя и психолога не будут гарантией прочного брака и крепких отношений в семье. Мы люди – дуальные существа. У каждого из нас есть достоинства и недостатки. Идеал нам только снится. Поэтому при выборе спутника жизни Мы, как правило, определяем несколько важных для нас факторов и ориентируемся на них. С учетом того, что с психотерапевтом вам детей не крестить, этот список может быть чуть короче. Предлагаю пройтись по наиболее важным принципам выбора психотерапевта и ориентироваться на них. Транслируемые ценности. Сейчас практически у каждого, даже начинающего терапевта, есть страничка в соцсетях. какие-то публикации или сайт. Даже если он не является публичной личностью, какие-то его высказывания по тем или иным вопросам найти точно можно. По ним можно определить, ваш это человек или не совсем, на что он обращает внимание, как подает информацию, как общается с другими людьми в комментариях. В конце концов, если у него нет даже странички в соцсетях, но вам его порекомендовали, Вы можете просто с ним поговорить, пойти на тестовую сессию. Это поможет вам понять, хотите вы, чтобы с вами общались именно так. Мы все разные. Кому-то важно, чтобы терапевт был строгим и авторитетным. Кому-то нужно регулярное пинание. А кто-то воспримет только очень и очень деликатное обращение. Идеальной терапевтической стилистики общения не существует. Вам и вашему психологу придется подбирать том, в который вам комфортно. Нетоксичное общение. Поскольку вы приходите к терапевту с проблемой, вы находитесь в очень уязвимом состоянии и вряд ли хотите, чтобы вас осуждали, оскорбляли, обвиняли им или запугивали. К сожалению, такие ситуации в современной терапии случаются. Склонность к подобному стилю общения также можно определить по публичной деятельности терапевта. Например, если он позволяет себе гомофобные или женоненавистнические высказывания, это сигнал о том, что у него, очевидно, есть склонность к токсичной коммуникации. Пунктуальность, уважение ко времени клиента – необязательный фактор, но если для вас он важен – то вечно опаздывающий терапевт вам не подойдет. На одном из эфиров на некогда популярной платформе «Клабхаус», который мы проводили с коллегами и клиентами психологов, речь зашла о том, с какими странностями психотерапевтов приходилось сталкиваться их клиентам. Кто-то рассказывал, что психолог во время сеанса мог чатиться в телефоне. Другой терапевт не любил, когда к нему на сеанс опаздывали. и при этом регулярно опаздывал сам, ссылаясь на то, что он занятой человек. Его же можно понять. Мы все люди, у нас есть недостатки. Если с какими-то из них вы спокойно миритесь, а какие-то выводят вас из себя, то или скажите терапевту о своем недовольстве, или, если он на это не реагирует, откажитесь от его услуг. Это вполне нормально и логично. Симпатия. Должен ли психотерапевт быть вам симпатичен как человек? Честно говоря, сомневаюсь в необходимости этого параметра. Конечно же, к специалисту, который вызывает у вас отторжение, ходить на прием не хочется. Поэтому он, как минимум, должен быть вам приятен. Но вот идею о необходимости испытывать к психотерапевту большую симпатию, как мне кажется, лучше оставить за порогом. Потому что или вы идете к специалисту, чтобы с его помощью решать свою проблему, или вы идете с ним знакомиться. Чувствуете разницу? Человек, симпатизирующий другому человеку, хочет показать себя с лучшей стороны, тогда как во время сеанса самое главное – быть максимально откровенным, а при украшивании своих талантов и возможностей может только навредить. Личный опыт в преодолении аналогичных страхов. Некоторые люди выбирают терапевтов по такому принципу. Если он сам справился с такой же проблемой, как у меня, значит, он точно знает, как это вылечить. Если в вас по какой-то причине живет эта уверенность, не переубеждайте себя. Ищите психолога с аналогичным бэкграундом. С одной стороны, такой опыт может положительно сказаться на практике терапевта. То, что у меня бывали панические атаки, помогает мне понимать моих клиентов. С другой стороны, это не будет стопроцентно говорить ни о моем профессионализме, ни о том, что мы с вами совпадем, и все пойдет как по маслу. Ко мне однажды пришла девушка с проблемой пищевого расстройства, и первое, что она спросила, «А у вас тоже была булемия?» Я удивился, ответил, что нет, и уточнил, почему она спрашивает. Она сказала, что у нее было два терапевта, которые, так же, как она, прошли через пищевые расстройства. Однако с ними нужного результата не было. Поэтому она искала нового специалиста. За три сеанса мы добились хороших результатов. Значительно больших, чем она достигала раньше. Мужчина или женщина? Важен ли этот фактор для терапии? С одной стороны... профессионализм психотерапевта не определяется его полом. С другой, бывают ситуации, когда для избавления от страхов вам необходимо поделиться достаточно интимными вещами. Далеко не всегда, но такое случается. И если вы знаете, что вам будет проще рассказать о каком-то тайном или, по вашему мнению, постыдном факте женщине или, наоборот, мужчине, то лучше всего выбрать специалиста именно этого пола. Таким образом вы обеспечите более экономичный подход к терапии. Она будет двигаться быстрее. Конечно же, хороший специалист найдет подход к любому пациенту и так или иначе поможет вам преодолеть барьер и рассказать о том, о чем говорить тяжело. Просто, как я уже говорил, в каком-то случае на это уйдет больше времени. Еще один пример. Вы убеждены, что мужчины лучше мыслят стратегически, а значит будут помогать вам двигаться к выздоровлению быстрее. Верьте себе и выбирайте мужчину. Если этот стереотип помогает вам довериться терапевту, то почему бы его не использовать? Еще раз подчеркну, я не считаю, что представители одного из полов мыслят лучше или стратегичнее, чем представители другого пола. Самое важное при получении психологической помощи – доверие к терапевту. Именно на нем строится лечение. Иногда бывает так, что позитивные изменения происходят не сразу. В этом случае нужно дать себе время и зарядить его доверием к специалисту. Как я уже говорил, мы даем себе время в рамках 10 сеансов, чтобы клиент смог почувствовать позитивные изменения. И все это время нужно доверять терапевту и строго следовать его рекомендациям. Все длительные процессы требуют запаса доверия. Приведу пример из области ортодонсии. Я установил брекеты. Коррекция прикуса – не быстрый процесс, который в среднем занимает 1-2 года. В течение этого времени прикус и положение зубов должны измениться и зафиксироваться в новом нужном положении. Но как это будет происходить и выглядеть в итоге? Я чувствую, что что-то происходит. Зубы как-то двигаются. Но быстро ли это получится? Будет ли у меня идеальная улыбка, какой я себе ее представляю? Я не могу это предугадать и контролировать. Я могу только довериться своему ортодонту, который знает свое дело. Также с психологом. Ваша психика должна перестроиться в процессе работы. Как это будет происходить, вы не можете контролировать. Если бы могли, то уже сделали бы это, или сделаете, по результатам прослушивания этой аудиокниги. Если же вы понимаете, что вам нужен проводник, помощник на этом пути, то ему придется довериться. Второй немаловажный фактор, определяющий успех – откровенность. Причем с самого начала, когда вы только приходите, и рассказываете о том, что с вами происходит и чего вы хотите добиться, и в процессе всей терапии. Это может быть нелегко, но откровенность в разумных пределах ровно настолько, насколько вы можете раскрыться, необходима. Мой метод не требует выворачивания наизнанку и повествования о жизни во всех ее проявлениях. Но чтобы работа шла быстро и эффективно, Нужно, чтобы человек откровенно рассказывал, как он выполняет задание. Что сделал или не сделал, получилось или нет. Бывают случаи, когда клиенты не выполняют задания и боятся об этом сказать. Это классический пример неоткровенности, которая может помешать работе. Психотерапевт – не школьный учитель, который ругает за невыполненную домашку. То, что не получается, должно быть озвучено. чтобы мы вместе нашли способы реализовать задуманные. Далеко не всем моим клиентам и коллегам по цеху удалось найти своего психотерапевта с первого раза. Так было и у меня. С учетом того, что мы не можем заранее знать, подойдет нам специалист или нет, мы должны пробовать, искать, и я уверен, Со временем это обязательно приведет к тому, что мы найдем того самого человека, который поможет справиться с проблемой. Что делать, если страх вернулся? Представьте себе, вы прошли курс лечения. Страхи и даже панические атаки остались в прошлом. Вы наслаждаетесь спокойной жизнью в течение нескольких лет. И тут вдруг как гром среди ясного неба. Паническая атака. Без повода и объявления войны. Посреди тишины и спокойствия. Что это? Почему? За что? не долечил Или эффект лечения закончился? Или это рецидив? Такое иногда случалось и с моими клиентами. Но я расскажу вам свою историю. После терапии у меня не было панических атак в течение восьми лет. И тут в прошлом году приезжаю я на отдых в Сочи. Плыву в море. Чувствую, начинается. Я знаю, что я тревожный человек. От природы или в результате воспитания, или еще по каким-то причинам. Лично я никогда не смогу избавиться от этого раз и навсегда. Но я с этим работаю, сживаюсь, уменьшаю выраженность тревоги. Я успешно избавился от панических атак. И тут здравствуйте. На ровном месте. Без повода. Вернее, моя психика, конечно, нашла повод. Я испугался, что сейчас утону, хотя умом понимал, что плаваю хорошо, и даже если я прямо сейчас перестану плыть, то могу просто лечь на воду и остаться на плаву. Но мысли мыслями о процесс панической атаки уже был запущен, и мне пришлось пережить ее по полной программе. Что дальше? Я стал действовать, исходя из имеющегося у меня опыта, и знаний, которыми я поделился с вами в этой аудиокниге. Как вы понимаете, я мог бы отказаться от дальнейших купаний в море. Потом начать избегать и мелких водоемов, бассейнов и так далее. Но, как вы знаете, это неправильная стратегия. А какая правильная? Да, избегать избегания. Поэтому я иду на пляж и ныряю в море. Пусть поначалу я буду плавать там, где мелкая, и я могу достать до дна. Буду плавать только в дни, когда нет больших волн. Но я буду идти против этого нового страха, преследовать его, и уже очень скоро он сам начнет убегать от меня. Ваша главная задача в терапии – научиться управлять своей психикой так, чтобы страх не мог стать главным в вашей жизни. Значит ли это, что вы раз и навсегда таким образом избавитесь от любого страха? Конечно, нет. Я привожу аналогию с простудой. Вы вылечились, но всегда можете подхватить новую инфекцию. Со страхами точно так же. Но у вас есть информация, благодаря которой вы немедленно возвращаете себе контроль над ситуацией и начинаете лечить только-только возникшие симптомы. Поэтому страх становится не таким страшным, как раньше и уходит практически моментально. Надеюсь, в процессе прослушивания вами этой аудиокниги страх уже потерял некоторый процент своей пугающей мощи. Вы, по крайней мере в теории, овладели правилами обращения с ним. А если начнете практиковать, избегать избегания и применять другие описанные ранее техники, очень скоро поймете, что у вас есть силы противостоять привычному ужасу. А если к этому приложится индивидуальная терапия, «Я уверен, ваша жизнь войдет в русло стабильных изменений к лучшему».